трасса Е95 Замызганный грязью внедорожник ловко вырулил с заснеженной проселочной дороги на знаменитую трассу Е95, которую не поэтично переименовали в М10. Про М10 никто не пел песен, не слагал стихов. Во-первых, слово 10 рифмуется куда хуже, чем слово 5. Во-вторых, широкую магистраль ничто не отличало от проселочной дороги, так плотно ее покрывал снег. В-третьих, поэты-песенники спали сейчас по всему миру мёртвым сном, встретившись с рукописью в буквальном смысле лицом к лицу. Последнее, что их волновало, — пустая белеющая трасса между Москвой и Петербургом. Но стихи и песни, словно по заветной мечте, поэтов забыты не были. На курганах старого мира и еще не родившегося нового их исполнял не пророк-проповедник, не странствующий Менестрель, а сам водитель-внедорожника. Колоритная женщина с сережкой в носу, волосами, выкрашенными во все цвета радуги, и пышным бюстом, делающим надпись на футболке «Нет врагов, нет характера», выпуклой и хорошо читаемой. Она пела хрепловатым альтом, то засовывая, то высовывая изо рта электронную сигарету и пуская клубы дыма прямо в салон автомобиля. Как она видела дорогу — загадка. Ее мощная рука, облаченная в косуху с россыпью сияющих заклепок, пуговичек и английских булавок с колечками, удерживала громадный руль. У Нелли заслезились глаза. — Окно открывать не обязательно, — буркнула она. Нажми вон на ту кнопочку, зайка, проворковала дамочка. И стёклышко опустится. Холодно. Ты сама этого хотела, котёнок. Как бы между делом, она врубила печь, и Нелли почувствовала, как у неё оттаивают руки и покалывает в кончиках пальцев. Стоп. Покалывает? Холодно? Тепло? Что это значит? Снова возвращается чувствительность? Это твой брат или папка? Небрежно бросила разноцветное, указывая головой в сторону молодого человека, лежащего неподвижно на заднем сиденье. «Ни то, ни другое», — проворчала Нелли. Дамочка бросила на нее взгляд и подняла бровь, изумрудную, как успела разглядеть девочка. Вторая была розовой, и, как ни странно, разноцветные брови отлично сочетались с пестрой прической. «Кто бы мог подумать, что безуборочной техники дороги так быстро занесет!» Ухмыльнулась хозяйка автомобиля. «Эта штука у вас в носу?» — поинтересовалась Нелли, разглядывая колечко с драгоценными камнями, болтающиеся между ноздрями. «Разве это не больно?» «Ни капельки, огурчик! Странная тетя Белла удивляет тебя своим видом?» «Немного», — призналась девочка. Белла чем-то напомнила ей няню, только взведенную в квадрат по шкале сумасшествия. «Хочешь спросить у меня что-то еще?» «Откуда эти пестрые волосы и украшения?» «Нет, не хочу». «Вот и оно. Не люблю слишком любопытных. Но я все равно расскажу. Дорога длинная, а ты и твой приятель пережили много такого, о чем лучше помолчать». Остап очнулся, но глаз не открыл. Он лежал на чем-то мягком, покачивающемся, и никак не мог понять, что это. Пальцы нащупали гладкую кожу обивки. Ноги уперлись во что-то твердое. Чей-то низкий голос рассказывал историю. Остап пока не мог разобрать слов. Я в вагоне. Не заметил и уснул. Не было никакой аварии, не было крушения поезда. Просто дурной сон. Лана рядом со мной. Мы едем в Петербург. Сейчас я открою глаза, и все будет в порядке. И ты выбрала ему это слово на затылке? — спросил детский голос. — Точно, рыбонька моя. Видела бы ты его самодовольную рожу. — Годится, — ответил он мне, лучшему парикмахеру в стране. — Ну что ж, годится. Так иди, блудливый пес, и погуляй еще с памятной росписью у себя на башке. Я-то знала, что он всегда машет рукой, когда предлагаешь ему посмотреть, как пострижен затылок. — Ой, не могу! А что значит «блудливый пес»?» «А? Ну, это долго объяснять. затылки затылке. как он удивился, когда они ему показали». «Откуда я знаю голос этой девочки?» — пытался вспомнить Остап. «Ее голос, ключ к двери, из-за которой...» «Что? Откровение? Разгадка?» «В этом голосе что-то бесконечно важное для него. Голос — острое лезвие. Голос — ниточка над пропастью». Но как попасть на другую сторону? Туда, где ответ? И что он тебе за это сделал? Прикрыл лавочку. Что еще мог сделать этот трусливый шакал? Но я была готова. У меня давно зрела идея отличного бизнеса. К тому же накопилась чудесная база клиенток. Я предложил им необычную услугу. Вести строгий контроль за их внешним видом, консультировать по поводу шмоток и макияжа. Короче говоря, Я стала воплощением их вкуса, а также их надзирателем. Не поверишь, крошка, но мои услуги шли на расхват, пока эта чертова литургия всех не подкосила. Вот тогда-то я и почувствовала себя полностью свободной. Еду, куда захочу, обедаю в лучших ресторанах. Никаких тебе «это нельзя, то нельзя». Любые прически, любой город, любые удовольствия. Что, тебе не дает покоя мой пирсинг? «Ну, по глазе еще немного». «Я тут задумалась», — проговорила девочка. «А как называется эта штука между ноздрями?» «Ну и мысль у тебя, птичка, полный улет. Двадцать лет в индустрии красоты и никогда не слышала, чтобы ее как-то называли. Теперь я не успокоюсь. Буду думать об этом целый день. Неужели никто не придумал ей название? Носовой гребень, перемычка, складка». Остап приоткрыл глаза. Разглядел в туманном воздухе говорящих. Блеснули искорки на кожаной куртке. Женщина откинула с олба разноцветные пряди и расхохоталась. Девочка вскромоздила ноги на панель перед лобовым стеклом, и за спинки кресла ее было не разглядеть. В какой-то момент она тоже согнулась от смеха. Всего на мгновение Остап увидел ее курносый профиль, и все шестеренки встали на место. Беспощадные кадры катастрофы замелькали у него перед глазами. Прогнали остатки дремоты. Девочка из последнего вагона. Кровавая рана на бедре. Лана. Тонкое ледяное лицо в снега. Под ребрами скрутило сердце. Сжало до боли. Душащая волна паники подступила к горлу, заполнила голову, вырвалась из тела через глаза двумя горячими каплями. Остап стыдливо стер их с лица тыльной стороной ладони. Снова прислушался к фальцету девочки. Ее голос еще не всю ему открыл, не всю рассказал. Была еще одна дверь, которую отпирал этот ключ. За ней скрывалось не черное облако человеческих мучений, страха и боли. Он знал... Там выход в другой, неизведанный мир. Как там, у перевернутого вагона, где маленький мальчик звенел смехом, как колокольчик. «Дзинь-дзинь!» — побеждающий смерть. «Динь-дон!» — на развалинах мира. Что же это? Почему они смеются? Почему не плачут, когда весь мир погиб? «Колумелла!» — выдавил из себя Остап. — Твой дружок что-то сказал? Они обернулись. — Колумела! — повторила стап громче. — Эй, милая, он, кажется, зовет тебя по имени. — Ну уж нет, — нахмурилась Нелли. — Может, он малость тронулся от шока. Я слышала такое бывает. — Я не тронулся, — рассердился Фельдшер. — Кожный гребень между ноздрями зовут Колумеллой. Это название есть в анатомическом атласе. Уф, напугал негодник, выпучила глаза Белла и хохотнула. Хоть бы поздоровался сначала. Остап поднялся, уставился в окно. Куда мы едем? В Петербург. Он закрыл глаза, постарался дышать спокойно. Ясно. Высадите меня. Мне нужно назад. Назад? Ладненько. Она нажала на педаль тормоза. Автомобиль остановился не сразу, оставил в снегу борозды, его развернуло на пустой дороге. От неожиданности Остап едва успел ухватиться за ручку. «Дело твое!» — протянула Белла. «Но километров на триста, а то и больше, ты не встретишь в этой снежной пустыне ни одной живой души. А если и встретишь, то я бы и врагу такого не пожелала. Я должен вернуться к месту аварии. Ах, это! К завтрашнему утру будешь на месте. Теплая куртка в багажнике. Я поделюсь» но она тебе вряд ли поможет». Он опустил голову. «Хотя бы расскажите, что случилось. Как я здесь оказался? У меня черная дыра в памяти. С момента, как я вылез из перевернутого вагона до того, как оказался здесь». Нелли хотела что-то сказать, но Белла жестом ее остановила. «Мы расскажем. Неторопливо. С подробностями. А пока поверь нам на слово». Двигаться назад теперь значит то же, что целоваться со смертью. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Остап обреченно кивнул, откинулся на сиденье. «Вот и славно, котик. Сиди и слушай. Путь длинный. Если понадобится, задавай вопросы».